Номер сорок пять. Байка. Вопросы. Лифт в небоскребе, долгий подъем, пассажир от скуки решил пообщаться с лифтером. — У вас, наверное, трудная работа? — Да, сэр, очень трудная. — А что самое трудное? Подъемы? — Нет, сэр. — Тогда, наверное, спуски. — Нет, сэр. — Так что ж тогда? Вопросы, сэр. Исключительно идиотские вопросы. Мораль. Если вы не будете задавать лишних вопросов, я не буду говорить, куда вам следует идти. Комментарий. Подобный ответ порой можно услышать и от психотерапевта, да и не только от него. Работа специалистов, помогающих профессии, связанных с общением с людьми – потенциально угрожает развитием синдрома профессионального выгорания – СПВ. Впервые этот термин был введен американским психиатром Хербертом Фройденбергером в 1974 году для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений. Это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. Основными симптомами являются эмоциональное истощение, переживание опустошенности и бессилия, деперсонализация, дегуманизация отношений с другими людьми, проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости, редукция собственной ценности, достижений, потеря смысла и желания прикладывать усилия на работе, в Японии обнародованы сенсационные данные о последствиях трудовых подвигов. Оказывается, жители страны восходящего солнца массово сгорают на работе. Под надом Минздрава Японии только за последние 6 месяцев в 2007 году умерли или тяжело заболели 136 местных трудоголиков, более чем за весь 2006 год. Неужели грядет новая эпидемия? Ее прелюдию мы уже знаем – знаменитый синдром хронической усталости, от которой не спасешься ни сном, ни отдыхом. В последние годы и в России, так же, как и в развитых странах, все чаще говорят не только о профессиональном стрессе, но и о синдроме профессионального выгорания работников. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей разрядки или освобождения от них. По существу профессиональное выгорание это дистресс, хронический стресс или третья стадия общего адаптационного синдрома. Стадия истощения по Гансу Селье, родоначальнику понятия и теории стресса, детально описавшему его еще в 30-е годы XX -го века. Опасность выгорания состоит в том, что это не кратковременный приходящий эпизод, а долговременный процесс сгорания дотла. Выгорающий человек начинает испытывать чувство неуверенности в себе и неудовлетворенность личной жизнью, не находя достаточных оснований для самоуважения и укрепления позитивной самооценки, развития позитивного отношения к собственному будущему и теряя таким образом смысл жизни, он старается найти его через самореализацию в профессиональной сфере. Ежедневная работа, иногда без перерывов и выходных, с постоянной физической, психологической нагрузкой, осложненная напряженными эмоциональными контактами, ведет к жизни в состоянии постоянного стресса, накоплению его последствий, истощению запаса жизненной энергии человека и, как результат, к серьезным физическим заболеваниям. Поэтому трудоголики, готовые выкладываться по 24 часа в сутки, отдаваться работе без остатка, без перерывов, выходных и отпусков, Первые кандидаты на полное психологическое выгорание, приводящее в результате к крайней смертности. Профессиональному выгоранию больше подвержены сотрудники, которые по роду службы вынуждены много и интенсивно общаться с различными людьми, знакомыми и незнакомыми. И это хорошо понятно, поскольку известно, что формирование полноценного контакта, поддерживание отношений и эмоциональная включенность порой выматывают человека сильнее, чем тяжелый физический труд, после которого можно быстрее и легче восстановиться. Прежде всего, группа повышенного риска – это руководители разных уровней, менеджеры по продажам, психологи, медицинские и социальные работники – консультанты, преподаватели, страховые работники, журналисты, юристы, работники внутренних органов, налоговые службы и тому подобное. Причем особенно быстро выгорают сотрудники, имеющие так называемый интровертированный характер, со склонностью погружаться в себя, свои мысли, воспоминания и фантазии, индивидуально психологические особенности которых не согласуются с профессиональными требованиями коммуникативных профессий. Они не имеют избытка жизненной энергии, характеризуются скромностью и застенчивостью, склонны к замкнутости и концентрации на предмете профессиональной деятельности. Именно они, больше и быстрее остальных, способны накапливать эмоциональный дискомфорт без сбрасывания отрицательных переживаний во внешнюю среду. Здесь, возможно, имеет место такой фактор, как неверный выбор рода занятий. Впрочем, гораздо чаще сами работники ошибочно выстраивают стратегию общения и линию своего поведения, стараясь поддержать иллюзорный образ, скажем, успешного человека, человека с остальными нервами, безотказного работника и так далее. В огоранию больше подвержены жители крупных мегаполисов, которые живут в условиях дополнительной нагрузки в виде навязанного общения и взаимодействия с большим количеством незнакомых людей в общественных местах. Диапазон применения байки, тренинг эффективной коммуникации, синдром профессионального выгорания, астения, тревожное расстройство, депрессия, терапевтические мишени, избыточные амбиции, установка долженствования, оценочная установка, целеполагание и иерархия целей.